В ту же минуту и носорог вылез из воды и уже наклонил голову, чтобы подхватить своего противника. Жерар, видя, что он погиб, машинально схватился обеими руками за рог страшного зверя, который подбросил его, как перышко. Жерар выпустил из рук точку опоры, перевернулся в воздухе, и очутился на мокрой спине животного. Между тем носорог, обезумев от непредвиденной ноши, бежал наобум, давя всё по пути и оглашая воздух своим рычанием. Жерар, сидевший на его шее и сжимавший её своими коленями как тисками, крикнул своим друзьям, чтобы те береглись. Сам же ждал момента спрыгнуть на землю, боясь расшибиться о дерево, на которое носорог мог наскочить, несясь как вихрь со своим всадником. Наконец, Жерару удалось соскользнуть на землю, он не ошибся в своём расчёте. Носорог по инерции мчался вперёд и, будучи не в состоянии остановиться, сильно хлопнулся о дерево и заревел от боли. Затем, повернувшись, он как молния налетел на своего противника. Но в эту самую минуту показался Глияф. С поднятым хоботом и налившимися кровью глазами он бежал на помощь к своему другу. Не успел носорог опомниться, как его повалили и затоптали ногами. Слон был великолепин в своём гневе и ненависти носорог наконец поднялся и укусил его в грудь гляв ещё раз помял его слышался треск костей отрывистое дыхание обоих животных прерываемое гневным рычанием Земля дрожала под их ногами. На жёлтом песке образовались пятна крови. Наконец Гляв победил. Он выпрямил хобот и испустил резкий торжествующий крик, точно приглашая своих друзей полюбоваться на чудовище с разорванной грудью и размажённым черепом. Носорог вздрагивал в последних конвульсиях. Победитель тоже был опасно ранен. Он исходил кровью от укуса в грудь и удара рогом в живот. Калетта вся в слезах сделала ему перевязку. Гляв, дрожавший еще после борьбы, показывал свою радость и гордость короткими словами. отрывистыми криками пришлось отложить путешествие потому что слону нужно было дать время поправиться отказавшись от пищи слон углубился в чащу где среди массы деревьев нашёл маленький кустик листья которого принялся жевать чувствуя инстинктом что это растение заключает для него целебные свойства Жерару хотелось узнать, какой вкус оно имело. Попробовав его, он почувствовал во рту сильную горечь, из чего заключил, что это средство противолихорадочное, подобно хинину. А потому он нарвал его на всякий случай. Странная вещь. Гляв, точно стыдился своей болезни. Он нарочно стал избегать общества своих друзей, явно показывая им, что хочет лечиться сам. Тогда они перестали тревожить его. Через 3 дня он показался, по-видимому, совершенно здоровый. Лихорадка пропала, раны заживали, и вообще по всему было видно, что он хочет отправиться в дорогу. А потому и путешественники двинулись, делая в сутки не более 15-20 километров. Но здоровье Гляфа сильно пошатнулось. Он не только потерял свою прежнюю весёлость, но стал ещё худеть с каждым днём и совсем лишился аппетита. Путешественники решили, что с ним сделалась та неизвестная болезнь, от которого гибнет скот в Африке, и в борьбе с которой ветеринарное искусство оказывается бессильным. Чтобы не утомлять его, на него садились только по двое. Но Галиаф волновался, когда не видел Калетты около себя и когда она не сидела на его спине. Поэтому она должна была всё время находиться перед его глазами. Однажды утром Когда наши бегльцы проходили по открытому месту, отделявшему их от леса, где они собирались остановиться, они увидели себя окружёнными толпой громадных негров, вооружённых копьями и щитами. Все они разом вскрикнули и бегом устремились на путешественников. Оставалось одно спасение. Не увезёт ли их гляв с прежней скоростью? Переглянувшись между собой, они все пятеро вскочили на него, и колет то шипнуло ему. Ещё одно усилие, гляв мой, или мы погибли. Выйди из своей апатии, животное, пустилось бежать во всю прыть. Негры неслись вдогонку за ними, Пуская им вслед стрелы, из которых одна попала в бок Галлафа. Жерард тотчас же вырвал её, но слон как будто и не почувствовал этой раны. Он побежал ещё быстрее и настолько опередил негров, что те казались маленьким облаком пыли. Беглецы приехали в лес и подумали, что они спасены ещё раз. Но вдруг Галл споткнулся, зашатался, замедлил бег и повалился. Пятеро путешественников, сброшенные сильным толчком, упали на землю. Поднявшись, они увидели, что бедное животное издыхает. Последние усилия совсем доконали его. Калетта, опустившись перед ним на колени, стала звать его, ласкать, силилась приподнять его большую голову. Слон открыл глаза и...